4. Зонавески были из красного бархата. Мягкие, туго набитые сиденья обтянуты тканью того же цвета. На стенах панели из отполированной древесины грецкого ореха, в которых отражался теплый свет латунных светильников. Паркет на полу усыпан азербайджанскими, туркменскими и персидскими коврами. Под настольной лампой лежал круг теплого света, а на нем на белой ажурной салфетке книга в зеленом кожаном переплете На свету поблескивало оттиснутое золотом название «Путешествие в страну мамонтов. Ваш путеводитель по миру ледникового периода». Предполагалось, что обстановка должна напоминать пассажирам старинные железнодорожные купе класса «Люкс» Транссибирского экспресса, быть может. Воображение охотно подсовывало картинку. Сидишь у окна, а мимо плывут бесконечные российские леса, и стук колес навевает дремоту. Но нет. Салон трясло и качало, как корабль в бурю. Из-за деревянных панелей доносились странные стоны и громыхания. Под бухарскими коврами и паркетом ревел двигатель. Салон кренился из стороны в сторону, пол вздымался и опадал, и у пассажиров возникало ощущение, что они скорее пережидали шторм в открытом море, нежели ехали на поезде. Владимир вышел из уборной, цепляясь за дверные косяки, и выждал немного, прежде чем плюхнуться на свое сиденье. Дверь в уборную за его спиной распахнулась и тут же с грохотом захлопнулась, отчего задрожало янтарное стекло в ее окошке. В уборной Владимир помыл руки, ополоснул лицо, и теперь от него разило старомодным цветочным мылом и блевотиной. Запах такой, словно его только что вырвало в чей-то розарий. «Какое отношение девятнадцатый век имеет к ледниковому периоду, мать вашу?» Энтони, друг Владимира, взглянул на него через столик. «Не надо так на меня смотреть, Энд!» «Да никак я на тебя не смотрю, я просто смотрю». — Честное слово, я стараюсь, но ей-богу. — У тебя морская болезнь, — сказал Энтони. — Да ладно, — переспросил Владимир. — Вот ж не думал, что меня укачает посреди тайги. — Строго говоря, это не тайга. Мы некоторое время поднимались в гору, и теперь вот-вот выйдем на плато. Куда — Куда-куда? — На плато, — повторил Энтони. где находится Арктическая степь или Тундра-степь. Поросшая травой равнина в самом сердце заказника. Смотрю, ты не учил мать-часть Вова. Энтони раздернул красные занавески. В салоне горел свет, а за окном стояла безлунная ночь, поэтому он ничего не увидел, кроме собственного отражения в стекле до двух пар болтающихся чуть в стороне огней таких же бурлаков. — Что ж, — сказал Владимир, — дороги в этом твоем заказнике просто ужасные. — Здесь нет дорог, — отозвался Энтони, — поэтому нам и нужны эти махины с колесами в рост человека и шинами низкого давления. Больше здесь ни на чем не проехать. — А ты, конечно, перед поездкой успел посмотреть про них с десяток видосов. — Около сотни, пожалуй. К твоему сведению, это еще и амфибии. «Сразу чувствуется. Я сам вот-вот отращу себе жабры». Энтони опять смерила его взглядом. «Знаю я этот твой взгляд, знаю, о чем ты сейчас думаешь», — сказал Владимир. «Это же земля моих предков. Я должен слышать ее зов, ощущать связь с родными местами. Сердце должно щемить от чувств, ведь я возвращаюсь к истокам». «Слушай, но ну мне правда стыдно, что я ничего подобного не испытываю. Мне бы хотелось, честно. Когда мы гуляли по Красной площади, я прям заставлял себя почувствовать эту связь. Этот фриссон, чтобы мурашки по коже. Увы. Да и с какой стати я должен был расчувствоваться? Блажь — это всё. Магическое мышление. Я никогда здесь не бывал, Энд. Я родился в Лондоне». А мои бабушка с дедушкой бежали из Москвы, их вынудили. Кем бишь их заклеймили? Иноагентами. За что? За работу в Западном благотворительном фонде, который помогал детям проводить операции по исправлению заячьей губы. Серьезно? Они зайчью губу лечили. Хорошие мятежники. Дурдом какой-то. У Великобритании здесь даже посольства нет. Сколько уже лет? Двадцать? Двадцать пять. Четверть века. Это больше половины моей жизни, Энт. Я только хотел слушай. Владимир потянулся через стол и хлопнул Энтони по предплечью. Все нормально. Я понимаю, как это для тебя важно. Интересный опыт, приключение. Я уж молчу о том, сколько ты вбухал. Дело не в деньгах. Да. Но все же глупо тратить такую ему денег, чтобы потом всю поездку хандрить и обниматься с унитазом. Я хочу, чтобы ты знал. Я не хандрю. Просто мне здесь... странно. В Москве, особенно на экскурсиях, на нас все как на инопланетян смотрели. Одна половина с ненавистью, другая с ужасом. Будто мы какой-то ядовитый газ испускаем. Я действительно вспоминал бабушку с дедушкой. Почувствовал связь. Готов поручиться, именно так они и выглядели, пока не уехали. Как эти люди. Дед даже вспоминать о России отказывался. Стоило кому-то поднять эту тему, он вставал и выходил за дверь. «Приезд сюда наверняка разбудил немало воспоминаний». «Да, но не моих. Такое чувство, что это их воспоминания. В Москве мне казалось, что я тревожу чужую могилу. А здесь получше». «Почему?» «Потому что они были горожанами, москвичами. Они никогда не бывали в такой глуши». В детстве, когда голова у меня еще была забита всякими глупыми фантазиями про купола, колокола и катание на санях, на буланных конях, я однажды спросил деда, видел ли он когда-нибудь живого медведя. Знаешь, что он ответил? Единственные медведи, которых я видел, носили дорогие, шитые на заказ костюмы с Севил Роу, где один галстук стоит больше, чем твоя жизнь. И те медведи, поверь, куда опаснее любого лесного зверя. «Вот этот человек. Жаль, я не успел с ним познакомиться. А я рад, что его уже нет, Энд. Он бы пришел в бешенство, если бы узнал, что ты потащил меня сюда». Бурлак резко остановился. Они выехали на равнину. «Я слышал, дела скоро пойдут на лад», — сказал Энтони. «Новый президент затеял большие реформы». Во тьме за раздернутыми занавесками мигали фары бурлаков. Сквозь толстое закаленное стекло доносилась русская речь. В лужах света от фар степная трава казалась серой и металлической, словно ее нацарапали на поверхности земли гравировальной иглой. «Где-то рядом должны быть мамонты. Настоящие, дикие, вновь ставшие частью этой природы». «Да ты что?» – переспросил Владимир. «Реформы, говоришь? А я слышал, что никакой он не новый, а очень даже старый президент. Мол, старика еще не хватил маразм, его сознание успели оцифровать, а потом поместили в новое тело, выращенное правительством в пробирке или вроде того». «Ну и ересь, Вова. Где ты набрался этой чуши?» «Нет, ты скажи, откуда этот президент взялся? Раньше никто о нем ничего не знал». Народ и глазом моргнуть не успел, а он уже сидит у руля и заправляет одну из самых могущественных держав мира. Снаружи два других бурлака встали напротив их вездехода, образовав подобие греческой дельты. Заняли круговую оборону. Энтони представил, как темноту расчертит дуги горящих стрел, и засмеялся. «Смешно тебе», — сказал Владимир. «А ты когда-нибудь присмотрись? Он же вылитая восковая фигура из музея Мадам Тюссо. Только ходить и говорить умеет». «В наше время они, кстати, и так это умеют. Да и старый президент тоже на восковую фигуру смахивал». «Вот именно». «Вова, да все политики мира так выглядят. У тебя паранойя. С кем ты общаешься, пока я езжу по командировкам?» «Энд». Тут за окнами мамонты гуляют. Живые, настоящие, и бог его знает кто еще. Мы живем в мире, где возможно все. Они замолчали, услышав, что по лестнице их бурлака кто-то поднимается. Затем дверь в салон открылась. На человеке, стоявшем в двери, была норвежская охотничья куртка. Шапку он не надел. хотя ночной воздух, ворвавшийся вместе с ним в салон, был лишь на пару градусов выше нуля. «Добрый вечер, господа. Я доктор Алмаз Асланов, владелец этого заказника. Очень рад, что вы решили побывать у меня в гостях».